Глава двадцать первая. После праздника прошёл месяц. Павел часто писал какие-то письма, объясняя, что пытается разобраться с личностью Дарьи Николаевны. Мы все были уверены, что именно в этом и кроется тайна её ненависти к нашей семье. В усадьбе было всё спокойно, никто не нарушал нашего уединения, не считая, конечно, Петра с Андреем. Они часто наведывались к нам, Что-то обсуждали с Головиным в кабинете, после чего Андрей и Таня прогуливались по заснеженному парку. На днях должны были приехать его родители, чтобы сговориться о дне свадьбы. Как сказала Аглая Игнатьевна, нельзя было сочетаться браком от недели месопустной, то есть воскресенье перед прощённым воскресеньем, до недели Фоминой, первого воскресенья после Пасхи. Во весь Петров пост — Во весь рождественский пост, включая дни рождественских святок, канун однодневных постов, а именно накануне среды и пятницы, канун воскресных дней, великих праздников, храмовых, престольных праздников. Поэтому мы решили, что лучшего времени, чем дни после пасхальных праздников, и быть не может. Нянюшка сразу поддержала нашу идею, заявив, «Кто на Красную горку женится, тот вовек не разженится». Я видела, что подруга счастлива и радовалась за неё всей душой. Нужно обязательно сшить ей самое чудесное платье, чтобы на своём празднике Таня была настоящей красавицей. Но в эти дни произошло то, чего я боялась больше всего. От крыс мы благополучно избавились, и они не успели нам нанести большого урона. Но приключилась другая напасть, заболели коровы. С дурными новостями во время завтрака пришёл Захар. «Барышня, беда. Скотницы, говорят, две бурёнки наши захворали. Что с ними?» Таня сразу же встала из-за стола и приказала Глашке. «Принеси мне телогрейку, и побыстрее!» «Да кто ж ведает, барышня?» Мужчина развел руками. «Может, съели чего?» «Мне тоже неси!» Крикнула я Глашке, которая уже была у дверей, и та звонко крикнула в ответ. «Хорошо, Елизаветочка Алексеевна!» Головина с нами не было, он быстро позавтракал и ушёл заниматься делами. Если бы Павел находился в столовой, то вряд ли бы позволил мне пойти в хлев. С вечера у меня тянуло спину, а сердце бешено колотилось. Самое неприятное во всём этом было то, что я не знала, какой у меня срок. Мы с Таней предполагали, что примерно семь-восемь месяцев, но это было не точно. «О, Боже!» — воскликнула подруга, когда мы вошли в хлев. — Да что ж за напасть? Две коровы постановали, выгнув спины и широко расставив ноги. — Барыня, я не знаю, чего приключилось. Женщина-скотница бросалась ко мне в ноги. — Нету здесь моей вины. — Да что ты совсем ополоумела? Встань! — прикрикнула я на нее. — Иди пока отсюда. Она выскочила из хлева, а Таня подошла к корове. «Тише, тише, Зорька, Зоренька!» Подруга достала из кармана деревянную трубку и стала слушать сердцебиение коровы. Трубку для неё сделал Ванька, и она прятала её от чужих глаз, чтобы не возникло лишних вопросов. «Шумы в сердце», — наконец сказала она, пряча трубку обратно в карман. «Сердцебиение учащённое. Похоже на сухой перикардит. Повреждение перикарда острым предметом, который, скорее всего, попал в сетку желудка с кормом. «Какие прогнозы?» — спросила я, и Таня, тяжело вздохнув, ответила. «Можно, конечно, было бы попробовать полечить, но для этого нужно восстановить нормальную работу сердца и устранить септические процессы. Эксудата пока еще вроде бы нет, но я могу ошибаться. Увы, у меня нет возможности для этого». Здесь требуется внутривенное введение 12 глюкозы. Для замедления сепсиса и прекращения воспалительного процесса нужны сульфаниламид и ряд антибиотиков. А чтобы аксудат быстрее выводился из организма, не обойтись без ряда мочегонных препаратов. Ну и, конечно, кофеин с лицелата натрия подкожно. Обеих на убой? У меня сердце кровью обливалось от полных болей коровьих глаз. Выбора нет. Таня тряхнула головой, прикрыв глаза. «Чёрт!» «Нужно позвать мужиков, чтобы они перетряхнули сено. Может, там ещё что-то есть?» «Предложила я. И пока не давать его остальным коровам. Надеюсь, больше ни одно животное не пострадает». «Га, Елизавета...» <кх> Подруга как-то странно смотрела на меня. «Что?» Я вдруг почувствовала какой-то безотчётный страх, Причувствие неотвратимого. Здесь Павел. Медленно обернувшись, я увидела супруга, смотрящего на нас взглядом, от которого хотелось провалиться сквозь землю. Его лицо выражало даже не удивление, а настоящий шок. «Как долго вы здесь?» срывающимся голосом спросила я, и он тихо сказал. «С самого начала, Елизавета Алексеевна. Я узнал, что вы пошли сюда» и хотела вас отчитать за беспечность. «Нам нужно поговорить. Позвольте мне всё объяснить вам», — взмолилась я. «Павел!» «Да, будьте добры». Муж вышел из хлева, а Таня бросилась ко мне. «Давай я пойду с тобой. Вдвоём будет легче объяснить». «Нет, я сама поговорю с ним». Я обняла её. «Может, это и к лучшему». Головин сидел в кабинете с бледным задумчивым лицом, и мне стало жаль его. Бедный мужчина. Вляпался в нашу семейку, опутанную страшными тайнами. Я аккуратно прикрыла за собой дверь и присела на диван. Я всегда замечал странности в вашем поведении, Лизонька. Все эти невозможные для молодой девицы познания, странные слова, порой проскакивающие в вашем сестрой общении. — начал говорить он, не глядя на меня. Мне даже страшно представить, какое этому есть объяснение. А если быть честным, то у меня нет ни единого предположения, если только совсем нелепые. Какие же? Меня радовало уже то, что он был спокоен, но это спокойствие могло быть обманчивым. Вы ведьмы, алхимики, нечистая сила. Головин не выдержал и усмехнулся. «Только вот я человек не суеверный. Ещё есть вариант, что вы безумны, но безумцы не ведут себя так рассудительно. Поэтому кто вы, Лиза?» Он повернулся ко мне, и, собравшись с духом, я ответила. «Мы с Софьей прибыли из будущего». Его брови поползли вверх. «Из будущего? Как это?» «Господи, Елизавета!» Я не дала ему продолжить и быстро заговорила, рассказывая все с самого начала. Головин внимательно слушал меня, но по его лицу трудно было понять, что творится в его голове. «Из какого вы года?» — поинтересовался он после минуты молчания. «2022-го», второго, прошептала я. 21 первый век». «Господи, 2022 Павел потер лицо ладонями, а потом взъерошил волосы. В голове не укладывается. Вот как после этого не верить в высшие силы? Так значит, Софья Алексеевна лечит животных? Да, у нас это называется ветеринар. Я же технолог по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. Я не знала, как правильно объяснить это, но попыталась. Я организую выращивание сельскохозяйственных культур. Знаю, как лучше всего возделывать почву. Занимаюсь вопросами разведения и содержания скота. Оцениваю качество продукции растениеводства и животноводства. А еще организовываю переработку урожая в готовую продукцию. Остановитесь, Лизонька. Я не в силах понять столько всего. — воскликнул Головин. «Мне еще стоит пережить ваше признание и не сойти с ума. Тогда, может, продолжим потом?» Мне не хотелось загружать его подробностями, которые для него были чем-то фантастическим и малоприятным. «Нет-нет, мне очень интересно. Взгляд мужа стал теплее, а значит, была надежда на то, что он примет ужасную реальность. «А как вас зовут по-настоящему?» «Галина, погодите, я позову Таню. Ой, Софью Алексеевну». Он промолчал, и я вышла из кабинета, находясь в таком возбуждении, что тряслись руки. Таня расхаживала под лестницей и, увидев меня, быстро поднялась навстречу. «Ну что? Вроде бы не всё так плохо. Пойдём, я за тобой». Когда я вернулась в кабинет, то уже немного успокоилась. «Чему быть?» того не миновать. Познакомимся снова. Головин поднялся с кресла и подошел к нам. Татьяна. Подруга растерянно улыбнулась и добавила. Но лучше называть меня Софьей Алексеевной.